Глава десятая. Поначалу я решил, что Женька шутит. Уж больно он возбужденный и радостно рассказывал историю о том, что нашу комнату обнесли. Но несколько уточняющих вопросов и стало понятно. «Жека хоть и раздолбай похлеще меня, но до такой дурости не додумался бы. Да и зачем?» «Что украли-то?» Я пытался сообразить, что могли взять у двух студентов, один из которых сирота, и остался в общаге на лето, потому как не захотел возвращаться в пустой дом. Второй... <свёздит> а почему Женька-то домой не поехал? Тоже сирота. Память бывшего владельца тела приказала долго жить. И остался я один на один с неизвестным прошлым и неопределённым будущим. «Да ничего», — друг развёл руками. «Переворошили все вещи, перерыли тумбочки». «Даже матрасы позаворачивали». Женька оглянулся на спящего детка, опять наклонился ко мне поближе и прошептал. «А ты и не тронули». «Какие деньги?» ляпнул я и вспомнил про Лёхину заначку. «Значит, и у Жеки такая же имеется, что вполне логично. Если два соседа по комнате в общежитии дружили, то и дела по левому заработку могли вместе проворачивать. Тем более оба работали на одном пляже, на одной спасательной вышке, в одной смене. «Ну ты чего?» — Жека округлил глаза. «Тебе совсем голову отбили, что ли?» «Да понял я, понял». Скривился, демонстрируя головную боль. Башка плохо соображает, трещит весь день, мысли путаются. «Так и что тогда унесли?» «А в том-то и дело, что ничего!» Торжествующий выпрямился Жека. «То ли наши припасы не приглянулись, маловато оказалось. То ли просто кто-то решил нам подгадить. Я комендант-то сказал...» «И что, Комендыч?» «Да ничего. Говорит, раз ничего не украли, Женек, за каким лешим мы будем ментов вызывать?» «Ну вот, а я и думаю, а и правда зачем? Один геморрой от них, а толку никакого. Да и не будут-то они дел заводить, ничего же не украли». Женька вопросительно на меня уставился, словно ожидая, что я похвалю его и начальника общежития за умное решение. Собственно, я был и не против такого расклада. С ментами связываться всегда не в тему. Как говорил один мой друг детства, бывший вор, менты сначала бьют, потом разбираются. За кражу я бы тоже бил. Воровать меня отучил отец лет в восемь. До сих пор помню, захотелось мне до голубых звёзд в глазах пистолет. Да не просто пистолет, их у меня была целая коллекция, а электронный тир. Стоил он девять рублей пятьдесят копеек. Деньги приличные, и я знал, где их взять. Это был первый и единственный раз, когда я залез в родительский карман. Точнее, в шкатулку, сделанную отцовскими руками для мамы, в которой она хранила запасные деньги. Так она называла семейную заначку на всякий внезапный случай. Стащил я десятку и отправился в детский мир. Купил игрушку, пришёл домой, начал осваивать. Когда родители вернулись домой, я чувствовал себя заправским снайпером. Но вместо гордости за отпрыска, мама и папа почему-то огорчились. Спустя годы за рюмкой водки батя признался мне на одном из семейных ужинов. Ругал он себя потом люто за свою несдержанность, но иначе поступить не мог. «Физическая память самая сильная, сынок», — сказал тогда отец. В тот день он впервые в жизни отлупил меня своим армейским ремнём. Вину свою я осознал, хотя поначалу не соглашался с тем, что поступил как вор. Я же взаймы взял, хотел накопить и отдать. С чего я собирался копить — это другой вопрос. Деньгами дарить подарки в нашей семье было не принято. Но, вытаскивая десятирублёвку из шкатулки, я был уверен. Заработаю, скоплю и положу обратно, никто и не заметит. Урок я усвоил. Игрушку родители отдали двоюродному брату, так сказать, наказание прошло с конфискацией. Но с того момента я больше никогда не помышлял взять что-то у кого-то без спроса, даже если плохо лежит. «Лёх, как думаешь, что искали-то?» Женькин голос вытащил меня из омута внезапных воспоминаний. «Что? А, что искали?» Я на секунду задумался. «Да кто его знает? Может, и правда кто-то нам решил гадость сделать. Да вон хоть Бородатов, к примеру». Неожиданно для себя ляпнул я, отслеживая Женькину реакцию на слова. «Ты ему-то зачем?» «Ну, помнишь дискотеку? Мы тогда с ним сцепились за забором. Я ему немного навалял, ну и... Может, он так отомстить решил?» «Не, ну, борода, конечно, дурной, временами и быкует часто не по делу, но чтобы в комнату залезть и всё перевернуть...» Жека задумался. «Чист», — мелькнула мысль, и тут же в голове вспыхнула догадка. «Неправильно ты, дядя Лёша, вопрос задаёшь. Надо спрашивать не что могли взять у двух студентов, а что искали у одного конкретного студента-второкурсника, Алексея Лисакова по прозвищу Леший. И искали явно свои». Фигушки баба гриппа кого чужого пропустила бы, когда хозяев нет дома. Карту. Кто-то очень ушлый или умный искал ту самую схему, которую отдал мне на сохранение корреспондент Славик. Это ж надо, какой я молодец, что решил перепрятать старую непонятную бумагу, когда решил прогуляться рано утром к водонапорной башне. Долго ломал голову, куда её приткнуть. А потом случайно заметил щель под деревянным подоконником. Ничего удивительного, советские панельные дома — это не только идеальная слышимость через стенку, но ещё и мокрые стены на швах, и знатная ветродуйка из окон. Туда-то я и приткнул карту, свернув её в несколько раз. «Пожалуй, ты прав», — задумчиво протянул я. «Это точно не борода», — подтвердил я Женькину мысль. «Это скорее Игорёк смог бы залезть и прошерстить комнату, если, конечно, он в курсе». «Но ведь за что-то же он меня недолюбливает. Из ревности к Мичману? Бред!» «Стоп, Лёха! Что, если дело не в ревности и зависти, а в том, что мы все работаем под началом Сидора Кузьмича? И я, и Женька, и Дульсинея, и Тобосская, и вся та приличная Шушера, которая приходит по утрам к с пирожками, а по вечерам сдаёт выручку Евдокии. Это что же получается, на пляже орудует какая-то мафия?» «А руководит этим антисоветским непотребством бывший мичман?» «Да ну, бред какой-то». «Эдак я скоро решу, что Кузьмич не просто главарь пляжных торгашей, но и стоит за спиной доктора-мошенника. Почему?» «Да просто потому, что Бородатов — личный массажист старшей Рыжовой». Игорёк что-то там в палаточном городке заливал про Сидора Кузьмича и слегка перепугался, когда я не понял, о чём он болтает. В памяти всплыл разговор с Васильковым, его испуганные глаза, страх перед Мичманом за лишние разговоры. «Интересно, чего он так испугался, если думал, что я с ними?» «С кем с ними?» «Да ещё этот странный разговор ночью на кухне. Как связать всё и всех в одну картинку? Карта, Мичман, вертки Горек с его претензиями, борода, которому я случайно перешёл дорогу, причём дважды, и подземелья». Хорошо бы ко всему этому ещё и подпись прилепить с карты. Если я прав в своих предположениях, то знаю, зачем неизвестным старая схема подземных ходов и что они хотят там отыскать. Но имя... Я раздражённо мотнул головой, прогоняя дурацкие мысли, и пробитый кумпол тут же отреагировал разноцветной вспышкой перед глазами и острой болью в затылке. «Лёх, ты чё, врача позвать?» запереживал Женька, видя как меня перекорёжило. «Не, нормально всё. Неудачно повернулся. Слушай, а меня никто не искал?» «Да вроде нет, а что?» «Ну так, как там смена?» Я ушёл от ответа. «А, скучно», — махнул рукой напарник. «Что, не рыбный день?» — улыбнулся я. «Мелкая рыбёшка пошла», — хохотнул Женька. «Да всё какая-то правильная чересчур». «Ох, Жека, погубят тебя красивые девчонки». «Не...» Друг хитро улыбнулся. «Я их на магию беру». «На что?» — я аж поперхнулся. «Да твою ж, бригандину!» — Выругался я, утирая лицо и ставя кружку с водой на тумбочку. «Жека, на какую ёлы-палы магию? Ты кто, советский студент или столетняя бабка из-за куда прогресс не дошёл?» «Чтоб ты понимал!» — обиделся Жека. «Ну, не магию, обряды всякие». У меня бабка в деревне, знаешь, кто была? Ведьма. Только не говори, что ты веришь во всю эту чушь. Возмутился я и тут же оборвал сам себя. Чёрт, магия или нет, но кто-то же или что-то перенесло меня назад в прошлое, поместило в чужое тело. Если честно, уже и не знаю. Жека снова покосился на старика, который лежал так тихо, словно помер. Если бы не хриплые вздохи время от времени, я бы уже медсестру позвал. Что-то ты темнишь, дружище. «Колись давай», — поднажал я. «Ну, ты только не смейся», — неуверенно начал Жека. «Помнишь девчонок, которым я заливал про луну, купание голышом, желание, всё такое?» Я улыбнулся. «А дедок-то, оказывается, не спит, ишь ты уши навострил, даже дышать забыл». «Говорю же, не смейся», — потомок деревенской ведьмы насупился. «Да ладно тебе, случайно, рассказывай уже, не тяни рыбу за жабры». Ну вот. Я им тогда лечил про куриного бога, купания ночные и всё такое. И это которое на училку была похожа, всё подружка свою отговаривала. А она, подружка эта Олечка, потом вернулась. «Куда вернулась?» — опешил я. «Ну ёлки-болталки! Лёх, тебе точно голову повредили! Ну эта Олечка вернулась потом одна к вышке. Мы же договаривались вечером встретиться в девять, пойти купаться и желание загадывать». «Ну, я по-прежнему не понимал, куда и зачем вернулась благополучно позабытая мной Олечка». Баранки гно. Да как уж ты непонятливый! С досады Жека сильно хлопнул себя по коленке и поморщился. Короче, подружки вечером и те отказались. Оля одна это пришла. Ну мне-то Татьяна приглянулась. Я и решил девчонки мозги запудрить, покажу безопасное место и пускай все купаются голышом, но без меня. Черт! Ну бестолочь, честное слово. Приезжую девушку одну отправить на ночные купания? Спасатель Ёлыпалы. Захотелось треснуть Жеку чем-нибудь тяжёлым, чтобы он навсегда запомнил. Ночные купания — зло. Физическая память, как известно, самая сильная. «Утонула?» — вздохнул я, сдерживая злость. «Кто?» — опешил Женька. «Олечка это. «Почему утонула? Совсем даже наоборот?» «Это как?» — теперь обалдел я. «Так она таки нашла этого куриного бога? Выполнила всё, как я и искупалась и загадала желание. Напарник торжествующе уставился на меня. «И что?» «И то!» Указательный палец взмыл вверх. «Её желание исполнилось!» Чеканя слова, выпалил Жека. «Брехня!» — вырвалось у меня. «А вот и не брехня!» Ничуть не обиделся доморощенный ведьмак. На следующий день Олечка познакомилась с очаровательным молодым человеком. Закатывая глаза и пытаясь изобразить Ольгу, продолжил друг. Это любовь с первого взгляда и всё такое. Желание сбылось. Я молодец. Женька не сдержался и заржал на всю палату. Курортный роман, сам понимаешь. Я только улыбался, смеяться было больно. Да хоть два. Желание сбылось. Сбылось. Олечка довольна. Просто счастлива. Вот. Палец снова ткнул в небо. И что это значит? Что? Что? что Олечка расскажет всем своим подругам о замечательном мальчике Женечке, который исполняет желания. «Подожди, но Олечка может сама рассказать своим подругам условия. Ты же поделился своими магическими знаниями». Хм. А вот тут начинается самое интересное. Я, милую Олечку, очень сильно попросил никому ничего не рассказывать». Жека хитро на меня зыркнул, приглашая разделить торжество. Что ты мне голову морочишь, чёрт морской, совсем запутал. Где логика-то? Расскажет, не расскажет, покажет, не покажет. А логика, мой друг бестолковый Лёха, в том, что мне, как потомственный ведьме мужского полу, за бесплатно можно только одно желание выполнять. Ведьмаку машинально поправил я. Подожди, но это случайность. Много ты понимаешь. За помощь куриному богу полагается платить. Такса пятьдесят копеек. А? Ну? «Кто гений?» «Евгений гений!» «Слышь, гений, вот не сбудется у очередной незамужней желания, пожалуется она куда следует и посадит тебя в кутузку». «Да ну тебя! Я что, ворую, что ли? Кукурузы на пляже торгую, а мне что, нельзя? Сразу посадят? Не сбудется, значит, неправильно загадала или неправильно желание». «Неправильно это как?» «Я всё продумал, не боись. Зря, что ли, бабка у меня деревенским бабам гадала, да мужиков привораживала». «Не пойдут девчонки никуда, не сбылось, значит, не её желание, не из души, надуманное. Вот. Ну что, гениально?» «Гениально». Я закатил глаза, выражая своё отношение к Женькиному бизнесу. «Гениальней некуда, предприниматель». Чуть ты сразу обзываешься-то?» — обиделся Женька. «Может, у меня дар от бабки? Я людей счастливыми делаю». «Угу. Или разочарованием добьёшь». «Делай, что хочешь. Ты же, если что, втемяшишь себе в башку, так клопатой не выкопать». «Это у меня дбать характер», — довольно буркнул Женька. «Он у нас в станице, кому хошь и шо хошь продаст. Даже дохлую корову». «Слышь, милок, а у меня в сарае мопед без дел-то стоит. Поломатый, правда, и починить так и не починил за двадцать лет. А выкинуть жалко. Может, продашь, а? Сговоримся по цене». Раздалось соседней койки. Вот же старый хрыч, подслушивал такие. Хм, глянуть, солидно пробасил Женька. домой скоро? Да кто его знает, печально вздохнул дед. Пока держусь, а там как доктор скажет. Чудной старикан, днём нормально разговаривал, а тут вдруг станичника косить начал. Ну, давай адрес, как выпишут, загляну. Вы где живёте-то? Да тут я недалече, на кирпичиках. Вот и ладненько, вот и договорились. Дедок улыбнулся, закрыл глаза и затих. Вот ведь жук, опять притворяться будет, что спит. Ладно, Лёх, пошёл я, ты это, выздоравливай давай. Пацаны привет передают, чё кузьмичу сказать? Да что ты ему передашь, он сам меня сюда упаковал. Видел, слышал, доктора знает. Ну, лады, Женька протянул мне руку. Мы попрощались, и напарник двинулся на выход. «Жека, слушай, там, если Славка вдруг будет меня разыскивать в общаге...» «Ты ему скажи, что я на больничке». «Какой Славка?» Да студент, нудист, помнишь?» «А, этот, Шустрый», — кивнул Женька. «Почему Шустрый?» «Так он в опорнике быстренько всех построил, кому-то позвонил, а его выпустили». «А куда потом делся?» «Я удивился ещё больше. Если журналист не ночевал в каталажке, то почему не пришёл в тот же вечер за картой?» «А я почему знаю? Может, домой поехал?» «Живёт где, не знаешь?» «Так в Москве, москвичен, вроде бы». «А тебе зачем?» «Да так, хотел у него кое-что узнать. Ну да ладно, но если вдруг... Ты скажи, где я». «Лады». «Всё, Лёха, бывай!» Женька вскинул руку. «Покедова. Завтра зайду после работы». Дверь в палату закрылась, и в комнате повисла тишина. Дедок сопел, но молчал. Я не стал его беспокоить, улегся поудобнее и закрыл глаза. Значит, Славка свалил. Или исчез. Или... Да что ж ты будешь делать? Хватит уже строить теории заговоров. Ну, плюнул студентик на схему, подумал, подумал и пришёл к выводу, что нет в старой карте никаких сенсаций. Хотя, интересно, конечно. Мы об одном и том же не договаривали? Или он ещё что-то знает про наши катакомбы? С мыслей о Стеблеве я переключился на... Лену. Улыбнулся, вспоминая наши поцелуи. Позволил себе побалдеть. Но зловредная память быстренько охладила мои чувства утренними приключениями. Что за мужик выползал из подвала водонапорной башни? Тоже искал дорогу вниз? Или наоборот, вышел из-под земли? Если всё-таки я рискну сунуться в городское подземелье, нужно искать другую точку входа? Мало ли какие ловушки в водонапорке. Кто его знает, что там происходит внутри? Надо поднапрячься и вспомнить... Откуда ещё удобно и относительно безопасно можно нырнуть на глубину, так сказать? Негромкое покашливание с соседней койки аккуратно вынуло меня из размышлений. «Слышь, сынок», — позвал дед. «Что, помочь что-то?» — откликнулся я, не открывая глаз. В глубине души очень надеясь, что не придётся подниматься с кровати. «А ты правда, что ли, Лисаков Алексей?» Я открыл глаза и наткнулся на пристальный изучающий взгляд старика. «А дедок-то тот ещё жучара, по ходу дела». «Правда, дедушка? Почему интересуетесь?» Мы продолжили играть в гляделки. «А по батюшке?» «А по батюшке я Степанович», — улыбнулся я. Так и подмывало сказать. «По обоим батюшкам Степановичи мы», — но сдержался. объясняя потом, что имел в виду. «Это хорошо, Алексей Степанович Лисаков». Дед улыбнулся в ответ, потом вдруг отвернулся, откинулся на подушку и повторил. «Это очень хорошо».